Глава 26. Члены комиссии переглянулись. Егоров закашлялся, Анатолий Сергеевич сделал вид, что прочищает горло. Сам же он укратко отвернулся к окну. Остальные сидели с каменными лицами, в том числе и Алла Ивановна. В кабинете гулял легкий сквозняк. — У меня сегодня еще рабочий день, — напомнил я. — Есть путевка, которую нужно отрабатывать. — Прошу вас, товарищ, товарищи, продолжайте. Алла Ивановна хмыкнула. Ее красные губы искривились в ухмылке. «Не волнуйтесь», — нарушила она молчание комиссии, — «мы вас надолго не задержим. Ваше личное дело кандидата на место в отряде изучено внимательнейшим образом, а ваша кандидатура одобрена, причем уже давно». «Надо же! Выходит, не успел переступить я порога, как уже попал в отряд. Вот только почему-то меня никто об этом не спросил. Однако, — сказал я, — я еще не дал своего согласия на участие». Егоров, пивший в этот момент воду из граненого стакана, аж поперхнулся. Пролил часть на свою белую рубашку. Остальные члены комиссии уставились на меня с глубочайшим удивлением. Алла Ивановна нахмурилась. «Видели ли вы всех тех товарищей, что ждали своей очереди в коридоре?» — спросила она. Все они, ответил я, не отводя от женщины взгляда, — сами приняли такое решение — прийти сюда в контору. Хоть их и не звал никто» так что я тоже приму решение сам, но сначала послушаю, что у вас за условия». Все в комиссии снова замолчали. Наконец Николай Иванович сказал, «Ну, в конце концов, мы имеем дело с представителем класса гегемона, тем самым должны поощрить Игоря Семеновича таким образом, чтобы он согласился на наши условия». После этих слов все глянули на Егорова как-то суховато так, будто бы он высказал хоть и правильную, но несколько неуместную в нынешних условиях мысль. Это заставило меня ухмыльнуться. — Ну, не тяните же, — продолжил я. — Каковы ваши условия? На что, кроме соревнований, я соглашаюсь? — Ну, — сказала Алла Ивановна, — первым делом хочется отметить, что участвовать вы будете не на своей машине, а на специально подготовленном самосвале ЗИЛ-130, партия которых прибудет в красную со дня на день. Машины новые, произведенные под особым надзором так, чтобы показать работу, что называется, без сучка и задоринки. Так, а еще? Вы подпишете ряд документов. Алла Ивановна сложила руки в замок, положила на них подбородок. В том числе подписку о неразглашении, но спешу предупредить. Опередила она мой вопрос, что действовать она будет только в случае неудовлетворительного результата наших соревнований. «Вот видите», — рассмеялся растерянный Егоров, — «пока что все выглядит в высшей степени безобидно, ведь так?» Он посмотрел на меня каким-то очень щенячьим взглядом. «Думается, мне ответил я, будет еще что-то. Это еще не все». «Ну что ж», — сказала Алла Ивановна, — «между всем прочим, вам выпадет честь вступить в комсомол. Заявление об этом должно быть подписано вами в ячейке сегодня же». — Я никогда не планировал партийной карьеры, — сказал я с доброй улыбкой. — Это почему же? — нахмурилась Алла Ивановна. — Считаю себя недостойным высокого звания комсомольца, а тем более коммуниста, — сказал я, пожав плечами. — Зря вы так считаете, — сказала наконец Алла Ивановна. — Ведь все ваши дела говорят об обратном. — Ведь это вы спасли Егора Степановича Сергеева, когда с ним случился инсульт? — То же самое можно сказать и о Николае Петрихине, которого вы вытащили из угодившего в кювет самосвала». «Вот как!» — я улыбнулся. «Вот тут, правда, вы меня очень удивили, Алла Ивановна, ведь это случилось только сегодня ночью». «Конечно», — Алла Ивановна загадочно улыбнулась, — «как и беда с автопоездом, перевозившим новые комбайны. И тут вы подсобили. Вы будто бы появляетесь в нужном месте в нужное время». Так как подобает настоящему коммунисту, и работаете, пренюлся Егоров, так же как настоящий коммунист, самоотверженный, стремясь помочь окружающим. Так почему же вы считаете себя недостойным? Я хмыкнул, улыбнулся. Так по вашему коммунист это тот, кто просто помогает окружающим, тот, кто приходит на помощь людям попавшим в беду? Вы делаете из этого что-то особенное? Все слушали меня внимательно, не перебивали. А я думаю, — продолжал я, — что нет тут ничего особенного, что это называется просто жить по совести, жить как нормальный человек, ценить жизнь свою и окружающих, ценить интересы свои и окружающих. Этого достаточно, чтобы быть гражданином советского нашего государства, но мало чтобы быть коммунистом или хотя бы даже комсомольцем. — А что же, по-вашему, — спросила Алла Ивановна, — означает быть коммунистом? можно стать только тогда», — сказал я, — «когда богатишь свою память знанием всех богатств, накопленных человечеством». Сказав эти слова Ленина, я улыбнулся. Вся комиссия затихла в молчании, взгляды их остались внимательными и прикованными ко мне. «Это какая-то бессмыслица», — сказал вдруг Сергей Александрович, поправляя свои волосы на плохо скрытой лысине. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, — ответил я, не поколебавшись, — что уже сказал, — я считаю себя недостойным. И, увы, но не могу выполнить вашего требования, потому как сейчас в моей жизни знание всего человечества стоит гораздо меньше жизни и благополучия моей семьи. Только это интересует меня по-настоящему. — В перспективе, — возразила Алла Ивановна, — партия, коли уж вы в нее вступите, — — Даст вам все, что нужно, чтобы ваши близкие жили в благополучии. — Тогда какая же это коммунистическая партия? — улыбнулся я. «Что — Что? — не понял Сергей Александрович. — О чем это вы? — Что вы себе позволяете? Он даже привстал было со своего места, но Алла Ивановна остановила его. — Значит, вы отказываетесь вступать в комсомол? — Верно, — кивнул я, — отказываюсь потому как, хоть по-вашему партии даст мне возможности, но отнимет главное — время моей жизни, которое я намерен потратить иначе, потратить во благо моей семьи». Комиссия молчала. Кажется, мало у кого из них было, что мне возразить. Даже Сергей Александрович, покрасневший, возмущенный, все же сел на своем месте ровно, в очередной раз поправил свои волосы. — А теперь у меня вопрос, — нарушил я общее молчание. — Почему это вы решили взять меня так сразу? Ведь с другими шоферами принято у вас проводить целое собеседование, а мне раз — и сразу место в отряде. Неужели виной всему мои прошлые поступки? Только лишь они? Потому как в гараже нашем найдется много шоферов-профессионалов, кто справится с такой работой не хуже меня. На этот раз они молчали недолго. Почти сразу Алла Ивановна заговорила. «Конечно, ваш профессионализм стоит на высоком месте среди критериев отбора, однако не хлебом единым». Она замялась, посмотрела на остальных членов комиссии, снова сложила руки привычным образом в замок, положила на них остренький свой подбородок. «Но немалую роль тут играет и обертка. Ведь задача у нас, как вы помните, в первую очередь рекламная. На кону стоит во многом деловая часть страны. Событие будет освещаться иностранными журналами», а потому образ советского рабочего комбайнера-шофера должен быть безукоризненным. Сначала хотел я напомнить им про титка, которого нельзя было назвать эталонным представителем пролетариата, да сёкся, потому как вспомнил, что был титок весьма статной наружности и всегда пользовался у местных делок успехом. А раз его взяли, а вот старого калененка нет, значит, был тут иной замысел». «Кажется, должен был быть весь отряд рабочих благообразного, привлекательного внешнего вида, раз уж все мероприятие — реклама. Значит, подбирали шоферов до да комбайнеров не только как специалистов, но еще и как людей образцовых. И не последняя, а, может, и первая после профессии роль играла тут внешность». «Все, и машины, и люди должны быть как с картинки, а я, хвались, не хвались, внешностью уродился у отца, который по молодости всех девок вокруг себя собирал, да и репутацию себе создал за последнее время такую, что грех не схватиться». «Так вот, значит, как», — догадался я, — «у вас все кандидаты подобраны заранее, все уже давно определено, так зачем нужен тут этот балаган с вызовом тех, кто заведомо вам не подходит?» «Как это не подходит?» — нахмурился Егоров. «Лицом или возрастом не вышел. Советский шофер или комбайнер — все равно, как советский спортсмен, что нынче на Олимпиаде отвоевывает золото, должен быть собой хорош. А чего не взять только нужных сразу?» «А вы еще и догадливый», — сказала Алла Ивановна, глядя на меня своим внимательным, въедливым взглядом. «Такой точно нужен нам в партии». «В советском государстве», — поспешил Егоров. «У всех равные права и возможности». «Угу», — покивал я. «Вот, значит, как». «Да, не скрою, всегда нравилась мне идея советского равенства. Считал я советское государство главным достижением человечества, когда большинство, наконец, стало править меньшинством. Да только она, такая справедливость, со временем под влиянием внутренних и внешних врагов извратилась, превратилась в одни только пустые слова» потому так мне мерзко стало от слов Егорова, что противоречили всем действиям комиссии, что захотелось мне сплюнуть. Сдержался я только из вежливости. — Неужели, — сказала Алла Ивановна, — вы отказываетесь от места в отряде? — Отказываюсь, — сказал я, — извините. У меня в жизни и других проблем полные карманы, да и машину свою я не оставлю. Она для меня, как живая, никогда не подводила, да и я ее в трудный час не подведу а в будущем предстоит мне еще и Светку как-то от смерти спасти и пережить страшные девяностые годы заново. Глаза членов комиссии растерянно забегали, все зашептались. Егоров что-то проговорил Али Ивановне, и та посмотрела на меня строгим внимательным взглядом. «А чего вы так переполошились?» — сказал я. «Что? Неужто не найдется во всем красном сельском поселении молодца на мое место?» «Нам надо бы на именно вас», — ответила Алла Ивановна есть у меня для вас одно предложение что точно заинтересуетесь вряд ли у вас такое найдется снисходительно улыбнулся я им я уверена у нас именно такое предложение и есть точно не откажетесь товарищ егоров высказал мне такое предложение пусть теперь выскажет и вам егоров даже как то вздрогнул от ее слов зачем то встал поправил свою мокрую рубашку прочистил горло скажите игорь